Глава восьмая. Наконец наступил тот долгожданный день, когда Элая выписали из больницы. Тиджей согласился, что они с Эйдж расскажут сыну правду, когда приедут домой. Элай уже знал, что пока оставался в больнице, его мама жила в доме Ти -Джея. Как тут красиво! восхищенно протянул мальчик, когда они вышли из машины и побежал в припрыжку вдоль тропинки, ведущей ко двору. Тиджей подумал о том, что для девятилетнего парнишки такой двор был настоящей мечтой. Комната отдыха на первом этаже соединялась с террасой с видом на океан, перед которой раскинулась лужайка с сочной зеленой травой, окруженная деревьями и цветниками. «Мы могли бы играть здесь в мяч», — сказал Ти-Джей. «А отсюда есть выход к пляжу? Есть тропинка. Берег немного скалистый и не очень подходит для купания, но рядом с террасой есть бассейн, а в 15 минутах отсюда находится аквапарк». Здорово расплылся в улыбке Элай и, плюхнувшись на траву, повел по ней руками. «Не могу поверить, что он наконец-то дома», — просияла Сейдж. «Думаю, самое время сказать ему правду», — с нетерпением заметил Ти-Джей. прав», — согласилась Сейдж и повернулась к сыну. «Элай!» Она присела рядом с ним на траву, и к ним присоединился ти -Джей. «Дорогой, я хочу тебе кое-что сказать». Она взяла сына за руку. «Случилось что-то плохое?» — разволновался мальчик. «Я снова болен?» Нет, нет, нет, она сжала его руку. Ты совершенно здоров. Речь идет обо мне и о Тиджее. Мы сказали тебе, что он был твоим донором. Но есть еще кое-что, помедлила Сэйдж. Его костный мозг подошел тебе, потому что он твой отец. Тиджей задержал дыхание, ожидая реакции Лая. Настоящий? Да, Тиджей твой биологический отец. Где же ты был раньше? В голосе ребенка послышалось негодование. «Он не знал», — быстро ответила Сейдж. «Я не знал», — повторил Ти-Джей. «Иначе бы я никогда не бросил вас». Элай стиснул зубы и стал очень похожим на своего отца. «Но как ты мог не знать? Ты хоть искал нас?» «Нет, ведь я не подозревала в твоем существовании». «Это была моя вина», — сказала Сейдж. «Мне следовало сказать Ти-Джею, но в то время я не доверяла ему. Я сомневалась, что из него получится хороший отец. И искренне верила, что нам будет лучше без него». «Поэтому не осуждайте Джея». «Пусть осуждает. Я бы на его месте поступил точно так же», — ответил ей Ти Джей, а потом снова повернулся к сыну. «Я знаю, что виноват, но я счастлив, что нашел тебя». «Похоже, ты спас мою жизнь», — чуть смягчился Элай. «Теперь ты всегда можешь полагаться на меня». «Это еще не все», — продолжила Сейдж. «Мы с Ти Джеем обсудили этот вопрос и решили, что хотим быть рядом с тобой». Она чуть помедлила, и Элай чуть сдвинулся в ее сторону. Когда мы встретились с твоей мамой, — быстро вмешался тиджей, мы вспомнили, как сильно нравились друг другу в старших классах школы. И мы решили, что будет лучше для тебя и для всех, если мы поженимся. «Вы поженились?» — растерялся мальчик. «Да, мы поженились», — продолжил Ти-Джей. «Мы хотим быть твоими родителями». «Ты переедешь в Сиэтл?» — нахмурился Элай. «Мы думали об этом», — быстро ответила Сейдж. «Но у тиджея есть этот потрясающий огромный дом. Мы будем жить здесь?» — резко повернулся мальчик. И Тиджи не мог понять, расстроился он или обрадовался. — Ты можешь сам обставить свою комнату, выбрать себе мебель. А на первом этаже в игровой есть огромный телевизор для игр. А как же мои друзья? И я пообещал Хайде, что вернусь и навещу ее. — Мы обязательно съездим к Хайде, — заверила Сэйдж. — И ты можешь приглашать своих друзей сюда или встречаться с ними в Сиэтле. — Я понимаю, что все будет немного по-другому, — заметила Сэйдж но у меня только что появилась новая машина, и я могу отвезти тебя туда в любое время. Давай поедем прямо сейчас. Нет, дорогой, давай завтра. Сегодня тебе лучше немного отдохнуть. А в игры можно играть онлайн? Переключил внимание Элай и недоверчиво глянул в сторону дома. 16 гигабайт оперативной памяти и сумасшедшая видеокарта. Можешь играть сразу в четвером, ответил Ти Джей. Подойдет? 16 гигабайт? Я подумала взять на 32, но мой приятель Мэт, который разбирается в этих делах, сказал, что на 16 будет достаточно. «Может быть, пойдем в дом?» — снова оживился Элай. Так те джея утвердили на руль отца, и его сердце исполнилось безудержной радости. «Конечно, пойдем!» Нянечка! сэйч показала, что она не расслышала. Элай спал. Он выбрал комнату с окнами, которые с одной стороны выходили на двор и на скалистый берег с другой. Здесь была ниша для чтения с выступающим окошком, а также имелась небольшая ванная. Ребенок пришел в дикий восторг и с нетерпением ждал, когда они поедут выбирать ему новую кровать. Она не нянечка, — возразил Ти-Джей. Они вдвоем загружали посуду в машину после ужина. Она вторая помощница по дому, — добавил он. Нас стало трое, и работа с уборкой прибавилась. Я не могу просить Верену делать в два раза больше работы. «Я буду помогать и буду убирать за собой за Элаем. Иногда у тебя будет возникать желание отлучиться из дома». Сейдж хотела его заразить. это ли она справлялась без посторонней помощи. Правда, она никуда не ходила. Скромный бюджет матери-одиночки не позволял такой роскоши. «Взять хотя бы городской праздник», — продолжил те Джей. «Не со всеми ты сможешь встретиться на протяжении дня. А я не всегда бываю дома по вечерам». Я могу подстроиться под расписание Элая, я всегда так делала. Все дело в том, что такой надобности больше нет. Сэйдж, ты получила свободу. Если у тебя возникнут важные дела, просто займись ими, и все будут довольны. Кристи выходит на работу с завтрашнего дня. Так просто? Ты в мгновение ока нашел новую помощницу по дому? А что тут сложного? Ладно, я думала, мы с тобой партнеры. И мое мнение тоже учитывается. А разве нет? Но ты просто ставишь меня перед фактом. Я ничего не решаю. С Лорен было точно так же?» Язвительно спросила Сейдж, а потом тут же пожалела о своих словах. Глаза Ти-Джея превратились в дельдинки, а губы вытянулись в тонкую линию. «Прости», — промямлила Сейдж. Я, «Я хотела сказать, ты хотела узнать, вел ли я себя по-другому в настоящем браке?» Он подошел к холодильнику и достал оттуда баночку пива. По-настоящему или нет, но мы с тобой женаты, и я стараюсь, чтобы у нас все получилось. Ты можешь оспаривать мои решения касательно нашего сына, но я имею точно такое же право». Сыч признавала его правоту, но ей не нравилось уступать. Только другого выхода у нее не было. «Ладно», — понуро буркнула она, — «наверное, придется немного подождать, пока мы научимся подстраиваться под нужды друг друга». Именно кивнул ти -Джей и протянул ей пиво. «Выпьешь?» сэйч не любила пиво этой марки, но была достаточно умной, чтобы увидеть в его жесте знак примирения. «Спасибо», — поблагодарила она и взяла протянутую ей баночку. А Тиджей достал себе еще одну. «Не хочешь посидеть на террасе?» Она кивнула и последовала за ним. Кажется, она начинала влюбляться в запах океана. сэйч подошла к перилам и, подняв глаза к небу, залюбовалась звездами. Тиджей подошел и стал рядом с ней. Так хорошо видеть его не на больничной койке. «Кажется, он быстро освоился», — расслабленно ответила она. «Ты была права. Нужно было выждать правильный момент, чтобы рассказать ему правду». «А я проявлял нетерпение», — продолжил Ти Джей. «Мне не хотелось терять ни секундочки». «Понимаю», — кивнула Сейдж, и, увидев печаль в его глазах, снова испытала чувство вины за то, что так долго скрывала от него правду. Мне приходится сдерживаться, но я так сильно хочу видеть, как он бегает, прыгает и играет. Так и будет. Нужно только немного подождать. Еще месяц, и ты за ним не угонишься. Я не против, — повернулся к ней Ти Джей. Я подумываю записать его в детскую бейсбольную лигу. Сомневаюсь, что он будет достаточно сильным, чтобы вернуться в спорт в этом году, — ответила Сейдж, хотя знала, что Элай обрадуется возможности снова играть в бейсбол. Он может пока наблюдать за игрой, познакомиться с другими ребятами. Думаю, ты прав. Значит, ты не будешь возражать? Конечно, нет. Он твой сын, и у тебя есть полное право записать его в бейсбольную команду». Ти-Джей расплылся в улыбке, а потом вдруг посерьезнел, когда его взгляд остановился на ее губах. В ней тут же поднялась знакомая волна желания. Сэйч не могла отрицать физическое увлечение к Тиджею и не могла не признавать опасность этого влечения. Они до сих пор не чувствовали себя расслабленно в компании друг друга, и более серьезные, чем дружба отношения, могли только ухудшить положение дел. сэйдж тихо выдохнул Ти-Джей. Она прижала палец к его губам и покачала головой. «Не надо!» Он взял ее за руки и подался вперед. «Ты невероятная!» Сейдж твердила себе, что ей следует отстраниться, но ей отчаянно хотелось почувствовать вкус его поцелуя. «Я очень обыкновенная!» – прошептала она. «О, нет, ты не права Тиджей потянулся к ней и провел рукой по ее волосам. «Это только усложнит все», — предупредила сэйдж знаю Тиджей притянул ее к себе, и она уткнулась лицом в его плечо. Он казался таким сильным и таким надежным. Тревога, с которой она неосознанно боролась все эти годы, куда-то подевалась. У Элая появился отец. И впервые за все это время сэйдж с сыном почувствовали себя в полной безопасности. Мы что-нибудь придумаем, пообещал он. Сэйдж обрадовала и в то же время огорчила то, что Тиджей не поцеловал ее. Стабильность это одно, и она жизненно необходима для любой матери. Но Сэйдж была еще и женщиной, а Тиджей очень-очень привлекательным мужчиной. Прошла неделя. Дом Тиджия наполнился жизнью. Вернувшись однажды с работы, он услышал, как в игровой комнате Лай болтает с какими-то мальчишками. Судя по характерным щелчкам, они играли в аэрохоккей. Сверху доносилась музыка, и тиджей пошел на ее звуки. «Здесь слишком мало места», — послышался голос Сейдж. «Не надо было покупать второе кресло». «Но они идеально смотрятся именно в паре», — ответила Мелисса. «Может, придвинуть диван к другой стене? Тогда не пометится кофейный столик Тиджей остановился на пороге и увидел двух женщин, стоявших среди горы новой мебели. «Что тут происходит?» Я измеряла все, начала оправдываться Сэйдж. Тут тесновато, добавила Мелиса. Только не говорите, что вы сами двигали мебель. Мы пытались найти правильное решение, ответила Сэйдж. Но комната слишком маленькая, указал на очевидные вещи Ти-Джей. Эта мебель слишком большая, возразила она. Мы можем уладить этот вопрос. Я не хочу возвращать все обратно, со стоном сказала Сэйдж. Знаешь, сколько мы потратили время, чтобы выбрать эту мебель? Тебе следовало позволить мне нанять дизайнера. Я пока не готова сдаваться, вмешалась Мелиса, двигая кресло. Не поранься кинулся к ней тиджей. Он видел, что перестановка кресла делу не поможет. Мы должны снести эту стену. Сэйдж попятилась в испуге, а Мелиса широко улыбнулась. И вот это тоже добавил Тиджей, указывая на стену, которая отделяла спальню от коридора. Мы можем снести стены в двух средних спальнях и объединить их с коридором. Получится одна большая комната. Вот так просто взять и снести стены?» Потрясённо посмотрела на него Сейдж. «Я позвоню Ноу», — предложила милиса «Подожди», — схватила ее за руку Сейдж. «А в чем проблема?» Ти-Джей уже представил себе картинку. «Но это почти что новый дом. Но на втором этаже еще полно комнат. В одном конце спальня Илая, в другом твоя. Есть еще главная ванна и еще одна спальня». «А гостиная посредине прекрасно соединит все вместе», — добавила Мелиса и приложила телефон к уху. Но потрясающе справляется с подобными делами». «Даже не знаю», — растерялась Сейдж. «Дорогой», — сказала Мелиса в трубку, — «ты можешь заехать к тиджею после обеда?» «Он хочет обновить второй этаж». «А что за мальчишки?» — Селайон спросил ти обращаясь к Сейдж. «Его новые друзья с детской бейсбольной лиги». Она осмотрелась по сторонам и беспомощно развела руками. «Я не понимаю, как это все работает?» «Все будет просто великолепно», — обняла ее за плечи Милиса. Тиджей почувствовал укол ревности, потому что ему самому хотелось притронуться к сэйдж Он до сих пор помнил тот вечер на террасе, когда держал ее в своих объятиях. Прошло так много времени с тех пор, как он в последний раз обнимался с женщиной, с Лорен. Он был здоровым обычным мужчиной, и ему не хватало секса. Но Тиджею по-настоящему не хватало секса именно с лором, и он считал несправедливым переносить свое чувство на Сейдж только потому, что она находилась рядом и была такой красивой. Тиджей тряхнул головой, чтобы прогнать отвлекающие его мысли, и развернулся, услышав звонок мобильного Сейдж. Пришли результаты анализов и спросил Тиджей, когда она положила трубку. Два дня назад они возили сына сдавать кровь. Побледневшая сэйдж молча покачала головой. Что случилось? Только что умерла мать Хайди. Неделю назад они перевели ее из отделения интенсивной терапии. Я думала, ей стало лучше. Они даже разрешили малышке навестить ее пару раз. Ужасно сочувственно посмотрела на нее милиса Ты дружила с ней? Нет, мы никогда не встречались. Когда мы попали в больницу, Хайди уже была там, а ее мать лежала в реанимации после аварии. Она такая хорошенькая, маленькая девочка. И она спрашивала обо мне. Сейдж глянул на ти -Джея. Мне необходимо ехать в Сиэтл. Мы полетим на самолете. Я плечу с тобой. Ты не обязан. Элай тоже должен увидеться с ней, мягко ответил он, и я хочу, чтобы ты добралась туда как можно быстрее. А я развезу мальчишек по домам, предложила Мелиса. На том мы порешили. Сейдж взяла с собой для Элая бутерброд и сок, и Тиджей, несмотря на очень печальные новости, не сдержал улыбку. Их сын еще не скоро поймет, что его мать самая заботливая в мире. Прошло чуть больше часа, когда они вместе переступили порог больницы Сент-Би. Тиджей слонялся в коридоре, пока Сейдж и Элай утешали малышку. Он слышал плач девочки и смотрел, как Сейдж взяла ее на руки и что-то тихо нашептывала. Элай стоял рядом и держал Хайди за руку. Он погладил ее по головке и тоже что-то сказал. Глядя на них, Тиджи почувствовал, как его сердце переполняется гордостью. сэйдж посмотрела в его сторону, усадила малышку на кровать и, оставив ее вдвоем с Салаем, вышла из палаты. Тиджи вдруг очень сильно захотелось обнять ее, и он сжал руки в кулаки, чтобы не поддаться искушению. Врачи сказали, что она полностью здорова и может ехать домой, но она осталась совсем одна, сообщила сэйдж Это ужасно, кивнул Тиджи. Она нуждается в помощи. Мы сделаем для нее все возможное и невозможное. Оплатим счета за лечение и все остальное. Дело не в деньгах. Они не восполнят ее утрату. В голосе Сейдж послышалось отчаяние. Сейдж озадаченно посмотрела на нее ти -Джей. Она прижала руку к колбу и кивнула. Да, деньги — это хорошо. Это замечательно. Но... ти -Джей, ей нужна семья. Ты хочешь сказать? Я нужна ей. Она маленькая девочка, которая осталась одна, денешенька в этом мире. А как же бабушка, тетя, дядя? У нее никого нет. Тиджей посмотрел в окно палаты, где на кровати рядышком сидели Хайди и Элай. Хочешь, чтобы она осталась с нами? Я хочу удочерить ее. Он и так понял, что она имела в виду. Глаза Сыч светились состраданием и решимостью. И ты еще называешь меня импульсивным за то, что я хочу снести какую-то стену. Тиджей, я должна забрать ее. Мы сделаем это вместе, поправил ее тиджей. Спасибо, со слезами на глазах ответила Сейдж, а потом подошла и обняла его. Тиджей, спасибо тебе огромное. Он прижал ее к себе, заставляя себя думать о Хайде, об Элае и о Сейдж как заботливой и любящей матери, но его мысли принимали другой оборот. Тиджей представлял Сейдж обнаженную в его объятиях и в его кровати. Он мысленно приказывал себе отпустить ее, но его руки отказывались слушаться и обнимали ее еще крепче.